«Сам вообразил любезный читатель, как страстно желал я обладать в те минуты красноречием Демосфена или Цицерона, которое дало бы мне возможность прославить дорогое мое отечество в стиле, равняющемся его достоинству и его величию. Я начал свою речь с сообщения его Величеству, что наше государство состоит из двух островов, образующих три могущественных королевства под властью одного монарха. К ним нужно еще прибавить наши колонии в Америке». Я долго и подробно рассказывал о плодородии нашей почвы и умеренности нашего климата. Потом я также подробно рассказал об устройстве нашего парламента, в состав которого входит славный корпус, называемый «Палатой Перов», лит самого знатного происхождения, владеющих древнейшими и обширнейшими вотчинами». «Я описал ту необыкновенную заботливость, с которой всегда относились к их воспитанию в искусствах и военном деле, чтобы подготовить их к положению советников короля и королевства, способных принимать участие в законодательстве. Быть членами Верховного Суда, решения которого не подлежат обжалованию. Благодаря своей храбрости, отменному поведению и преданности, эти люди всегда готовы первыми выступить на защиту монарха и Отечества. Я сказал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 и наблюдения за теми, кто учит ее истинам народ. Что эти духовные особы отыскиваются и избираются королем и его мудрейшими советниками из среды духовенства всей нации, как наиболее отличившейся святостью своей жизни и глубиною своей учености. Что они действительно являются духовными отцами духовенства и всего народа. Другую часть парламента, продолжал я, образует собрание, называемое «Палатой общин»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 Я не умолчал также об играх и увеселениях англичан и вообще ни о какой подробности, если она могла, по моему мнению, служить к возвеличению моего Отечества. И я закончил всё это кратким историческим обзором событий в Англии за последние сто лет. Этот разговор продолжался в течение пяти аудиенций, из которых каждая заняла несколько часов. Король слушал меня очень внимательно,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 Действительно ли духовные лорды, о которых я говорил, возводятся в этот сан только благодаря их глубокому знанию религиозных доктрин и благодаря их святой жизни? Неужели во времена, когда они являлись простыми священниками, они не были подвержены никаким слабостям? Неужели нет среди них растленных капелланов, какого-нибудь вельможи, мнением которого они продолжают раболепно следовать и после того, как получили доступ в это собрание?»